Ты хорошо плаваешь. Это необычно для женщины. Зато верхом езжу кое-как, отозвалась я. А плавают у нас почти все. Положила подбородок на руки и стала смотреть вдаль, на море. Что-то не жарко в одежде загорать. И вокруг уже лужа натекла. Выбрав по соседству аналогичный нагретый солнцем сухой валун, перебралась туда. Вздохнула, все равно в мокром холодно. Оглянулась на Майлта. Вроде бы лежит, греется на солнышке, на меня не глядит. Повернулась к нему спиной, стащила тунику через голову, отжала и расстелила рядом, сушить, а сама улеглась на живот. Ну вот, совсем другое дело. Рана обрадовалась. Под животом кто-то бодро ползал. Кусачий. Вот черт! А нечего было голым пузом ложиться. На пляжах же всегда всякая нечисть вроде песчаных блох есть. Арвис, отвернись и не смотри на меня. Не побегу же я за полотенцем в одних мокрых портках. Почему? Ай! Я взвизнула и дернулась в сторону, когда зловредная тварь вцепилась в кожу рядом с пупком. И тут же дернулась снова, когда в то место, где я только что лежала, ударил арбалетный болт, обжегший меня каменной крошкой». Услышавший мой виск, Арвис подпрыгнул, как на пружине, и то же вовремя второй болт разодрал покрывало там, где мгновение назад была его голова. Вскочив, прыгнула в сторону и, петляя, как заяц, рванула к обрыву, вопя на бегу. Арвис! Сверху стреляют! Беги! Реакция у брюнета была получше моей. Он метнулся ко мне, прихватив в рывке нашу сумку и ком своей одежды. Даже меч не забыл. И, дернув меня за руку, поволок куда-то в бок, прижимаясь к утесу. Бежать по камням босой было больно, но тут уж не до жалоб. Переставляй ноги или пристрелят. Если арбалетчиков там двое, ладно, а если трое или четверо? И почему выстрелили сначала в меня? Они не в неподвижно лежащего Арвиса. Хотя я тоже лежала спокойно, пока меня не покусали. Хотели подстрелить девицу, и когда Майлт кинется ее спасать, подбить его? Или просто удобное для прицела место на обрыве нашлось только для одного? Прикусила губу, чтобы не взвыть, стукнувшись косточкой на щиколотке об острый камень. Арвис дернул меня за руку еще раз и потянул во тьму открывшегося прохода. Пещеры, что ли? После солнца тьма оказалась кромешной, спотыкаясь, я ковыляла за Арвисом. — Запоминай. Два раза направо, налево, потом снова направо. Лезь. Он буквально забросил меня на уступ высоко над тропой. — Прячься и лежи тихо. Жди два часа. Если не вернусь, жди сколько можешь и возвращайся одна. «Не отзывайся никому. Вернусь я, скажу. Ушебное счастье!» Закинул за мой уступ корзину и исчез. Я осталась одна, в полной темноте. «Так, соображаю, сейчас есть немного времени до того, как появятся враги. Надо спрятаться получше, потом двигаться будет нельзя. Сначала переоденусь». «В мокрых штанах на голом с тылом камне воспаление придатков гарантированно. Не дождетесь, помру здоровой». Ощупала уступ. Широкий, а сзади еще вроде как ниша есть. Стянула мокрые бриджи, нашарила в корзине замену, как-то напялила. И закуталась в платье, натянув подол на влажную голову. Вот так не замерзну. Запихнула в нишу, стараясь не шуметь корзину. И заползла боком сама. М-да, прогулялась, искупалась, отдохнула. Эх, сколько так я лежала, настороженно прислушиваясь и нервничая, не знаю. Сначала было тихо. Потом я уловила шум, вроде как вдали кто-то ругался. Раздался короткий вскрик, и следом еще один. И снова наступила тишина. Я лежала, грызла кулак и старалась не плакать а если я его больше не увижу? Да и сама до вечера не доживу. Сейчас я знала только одно. Надо делать так, как сказал он. А как поступают в фильмах безмозглые юные девы, крадущиеся вопреки всем увещеваниям, чтобы посмотреть, а потом их хватают, приставляют горлу нож и требуются недюжие усилия голливудских сценаристов, чтобы объяснить зрителям, каким чудом эта тупоумная курица осталась жива. Подперла щеку кулаком и задумалась о дрезине. «А что будет, если соединить два колеса хордой? Вроде у паровозов именно так». «Какие паровозы, когда я не знаю, что там с арвисом?» «Сколько времени уже прошло?» «Не знаю, но, наверное, пока меньше двух часов. Может начать считать?» «Не хочу». В итоге, уговаривая себя, что делаю это для успокоения, занялась тем, что было приятнее всего. Стала вспоминать, как утром проснулась под его рукой. Как было тепло, хорошо, надежно. «Мария! Мария, где ты?» Вроде его голос, но какой-то странный. «Ушебная шаст!» «Ага, вот это ясно! Арвис, где ты?» «Я тут, ничего не вижу!» «Спускайся! Я не могу помочь!» Голос слабый. «Ранен? Ой, тогда надо быстрее!» Задом наперед сползла с карниза, волоча за собой корзину. Вроде тут не очень высоко. Свесила ноги и скользнула вниз. И чуть не упала на него. «Ты ранен?» «Да, не просто. в Плечо попал кинжал с ядом. Высосать надо. У тебя рот целый!» «Ранок нет», — говорит с присвистом, «а ранок у меня вроде нет. Помню, наглоталась воды, пока ныряла, так нигде не щипала». «Нет ранок, показывай, где, я не вижу». Он поймал мою руку и положил сзади на липкое от крови плечо. «Бррр!» Чувствую себя вампиром Бреда Стокера. Но, похоже, надо спешить. Присев на курточке, зажмурилась. «Кровь — это не противно» непротивно, и длинными движениями языка нащупала рану, и присосалась, как пиявка, втягивая щеки и стараясь подавить рвотные спазмы. Набрав крови в рот, сплевывала в сторону и присасывалась снова. И долго так делать, пока сама вампиром не стану, и глазки голубым в темноте светиться не начнут? Но что-то в ране было. Первые порции явно горчили, А сейчас просто медно-соленый вкус. Будем считать, что польза есть. Эх, в третий раз его крови наглоталась. К чему бы это? Наконец Арвис меня остановил. Спасибо, Мария. Хватит. У самой в глазах не двоится. Чему тут двоится, если вокруг темнота, глаз выколи? Совсем больной, что ли? Хотя вроде не так уж и темно. Вот тут стена, а там поворот. Арвис? «Ты как? Еще раны есть? Сколько их было?» «Опять четверо. Хорошо, у них факелов не было. А я эти пещеры знаю, как ты свою кухню. Мы с братом здесь часто играли в детстве». Насчет кухни он мне польстил. Я до сих пор регулярно наталкивалась на сюрпризы-заначки, оставленные хозяйственной экономкой К-2. Вот вчера, допустим, Обнаружила в дальнем углу шкафа на верхней полке целую банку синего порошка непонятного назначения. И теперь гадала, то ли это синька для белья, то ли какая приправа, то ли отрава для мышей. Ладно, если хихикаю, значит, уже не истерю. Надо бы его на свет вывести, посмотреть, есть ли еще раны. «Арвис, нам можно выходить?» «Да, думаю, можно». Мне пришлось подпереть его своим плечом. Я волокла корзинку и арвиса, а он тащил свой меч. Пока вышли, подбила вторую щиколотку, а выступающий камень и споткнулась от руб. Второй валялся ничком у входа служей крови под головой, где еще два спрашивать не стала. Нафиг они мне? Усадила, иссяя бледного брюнета на камень у пещеры и занялась осмотром. Так, из зализанной мной раны текла струйка свежей алой крови. На другом предплечье красовался длинный порез. Бриджи на бедре вспороты чем-то острым, но крови почти нет. Вроде все. Сунула ему в руки флягу со сладким чаем. Пей! А сама стала драть на полосы нижнюю рубаху, на бинты сгодится. Ткань попалась крепкая. Отняла у Арвиса меч, надрезала им. Тот, подняв бровь, смотрел на мою активность. Перевязав, насколько хватило таланта, поинтересовалась. «Ты как?» «Жить буду. И твой вид сильно бодрит». «Мой вид? Он о чем?» Оглядела себя и поперхнулась. «Упс! Руки в крови, морда, наверное, тоже бурая, ноги босые, грязно царапанные. штаны оказывается, наизнанку». На плечи плащом наброшена юбка-платья, из-под которой торчит голая грудь. Ну да, такое зрелище должно стимулировать настоящего мужчину. Знатно погуляли? Ага. Запахнула юбку. Арвис разочарованно вздохнул. Я могу подойти к воде? Или это опасно? Сейчас нас, сидящих у входа в пещеру, сверху не видно, но если выйду на пляж, буду как на ладони. Не стоит. Потерпи, ручья мне уже лучше. Сейчас пойдем и... Мария. Что? Ты высосала яд. Если что и проглотила, через пищевод он не действует, не волнуйся. А вот то, что ты попробовала мою кровь в третий раз... Вампиром стану или козленочком? Мрачно осведомилась я. Почему козленочком? Захлопал глазами парень. И что такое вампир? На. — Съешь бутерброд, — вздохнула я, протягивая снеть. — Про вампиров дома расскажу, а ты мне объяснишь, что за засада с твоей кровью. И да, неужели у тебя, Маэлта, нет телохранителей? — Раньше надобности не было, — вздохнул Арвис. — Да и не люблю я этого. — А в кого стреляли? Мне показалось, в меня первую. — Возможно. Ты дернулась и завопила. Вот стрелок и сорвался. Выходит, та блоха нам жизнь спасла?